Глава 8. Новый поворот. В таком нехитром темпе прошло ещё несколько дней. Продолжали меня кормить одним и тем же мясом. Мне так и не удалось выяснить, из чего его делали. Да и не очень-то хотелось выяснять, по правде говоря. Уж мне ли не знать, что во многих знаниях многие печали. И оно меня так основательно успело доконать, что в тактическом плане я был готов дать второй шанс Бурдие, который Агер пытался меня накормить в первый день. А в долгосрочном, по возвращении в Авиаль, если таковое разумеется когда-нибудь случится, стать вегетарианцем, как и моя ненадглядная Мия. По вечерам или Мадрехинга, или библиотека. Но и то, и другое основательно наскучило. Библиотека на удивление ничем меня больше заинтересовать не смогла, а модрихинги-охранники выигрывали меня раз за разом с просто выходящим из себя самодовольством. В итоге мне только и оставалось, что ждать конца сотницы, которую себе запросил Егеррас, да бы попытаться узнать что-нибудь о том, как мне вернуться домой. Один раз, правда, Анаму попытался было осторожно разговорить меня на предмет магии слёз, но я на корню присёк эти поползновения, причём куда меньше фильтруя речь, нежели с тем же Егеррасом. Библиотекарь такому ответу, конечно, не сильно обрадовался, но будучи до сих пор связанным кронным долгом, сделать мне ничего не осмелился. Да и мне уже пора наконец проявлять характер и защищать единожды обозначенное мнение, ведь, как известно, самый лучший способ сопротивляться манипуляциям научиться давать отказ на просьбы так, чтобы после этого не чувствовать себя виноватым. И вот настал новый день. Тот самый, который изменил всё. По моему личному календарю которые я умудрялся вести в уме, шли уже 70-е сутки моего пребывания в мире Руарх. Благодаря своему чешуйчатому телу и умному костюму из кожи дракона, я настолько привык к жаре, что почти не ощущал от неё неудобств ни во время сна, ни во время бодрствования. Сегодня нам предстояло пройтись по зелёным точкам на карте, которую я уже, казалось, выучил наизусть за 10 недель. Утро. Сосут воды возле одного из двух родильных домов в дальнем районе заводов. Путь далёкий. Поэтому Аир повезёт меня на своём крылатом питомце в обед. Недавно, буквально 2 недели назад, новая запущенная точка, добираться которой тоже разумно было бы на ферсте, на границе торгового района и жильников, находилось сооружение, которое при помощи магии воздуха и рычагов как-то обеспечило городу простейшую канализацию. Как ни странно, до коллапса Вимрана Руах находился на очень даже приличном уровне технического развития, сравнивая с землёй Можно было смело сравнивать с концом XIX началом XX века. И, собственно, при помощи магье воздуха, особой системы рычагов, вникать, в которую мне не очень хотелось и воды, которую я постепенно накапливал в резервуарах, Эгерс желал с домом запустить эту, если так можно выразиться, очистную станцию. Насколько я понял из его путанных объяснений, он желал, чтобы эта станция производила элементарную обработку канализационной воды, чтобы её можно было использовать для поливов. Что ж, Не могу не одобрить такое эффективное использование ограниченного ресурса. Под вечер же оставался район трущоб, совсем недалеко от того места, кстати, где проживали мои старые знакомые, Азирик и Борхе. С другой стороны, знакомство нашего было недолгим. Борхе я последний раз видел возле реки Джула, когда он с поджаренными мозгами в бессознании валялся на лавке. Азирика я больше не видел вообще, хотя казалось бы, оба работают в страже, и за 2 с половиной местных месяца Хотя бы одного, хотя бы один раз я должен был встретить. Но нет, оба как сквозь землю провалились. В район трущоб я предпочитал ходить пешком, чтобы хотя бы под вечер дать телу немного физической нагрузки. К слову сказать, теперь по городу меня сопровождал исключительно Агер, не уступая этой привилегии больше никому. И неизвестно было, то ли это была личная инициатива самого Агера, то ли персональная просьба Егереса, чтобы меня было легче контролировать. А может, дело в том, что ни у Таши, ни у Маэна своего личного ферста не было, и поэтому Агер оставался единственным вариантом. Впрочем, я был не в претензии. После нашей с ним схватки общество альбиносов стало куда более основасным. А в те редкие моменты, когда он позволял себе помечтать или улыбнуться, даже приятным. День проходил как обычно. Утром и в обед мы наполнили нужные сосуды водой, а вот под вечер, когда я вышел на улицу, Аггер меня снова почему-то ждал со своим питомцем, хотя в этот день седмицы мы обычно ходили пешком. «Ладно, немного поменялись, чешуйка», — ответил Аггер на мой невысказанный вопрос. «Личная просьба Егереса. И лететь придётся далеко, так что садись, не будем терять время». Я уже отвыкнув задавать вопросы, покорно сел на ку перед Аггером, хотя меня и слегка удивило то, что сегодня на спине зверя висели две довольно увесистые сумки, Впрочем, удивляться этому времени не было. Агер немедленно приспоулил Ферста пятками, и тот стрелой взбыл в небо. У меня в этот момент каждый раз замирало сердце. Может, свой страх высоты я когда-то преодолел, но до конца так и не поборол. И тень этого страха с завидным постоянством вылезала из глубин моего подсознания, снова пытаясь заставить бояться. Пока я наконец разобрался со своими внутренними ощущениями и обратил внимание на то, что происходит вокруг, то обнаружил, что впервые за всё время пребывания здесь мы пересекли черту городской стены. Я невольно повернулся в сторону Кастильвы, однако обзор мне полностью закрывали руки Агера, державший поводья. Дёргаться и ёрзать на фирте, летящем на огромной скорости, мне не хотелось. И я послушно сел ровно, хотя в душу и закрался червячок сомнения. «М-м-м, Агер, ты уверен, что мы летим правильно?» спросил я Альбиноса две минуты спустя, не сумев справиться с беспокойством. Да, ответил тот. Всё в порядке. В пустыне сейчас работает одна группа ра на с боевым заданием. Водыка Йагерс попросил снабдить их водой. Эти слова меня немного успокоили, но на душе всё равно остался неприятный осадок. Почему же тогда Йагерс ни разу не говорил, что за чертой города на него работают солдаты с боевыми заданиями? С другой стороны, кто я такой для него, чтобы он отчитывался мне о подобном? Ну хорошо, передвижной источник воды. А такому надо заботиться, присматривать и держать в безопасности. Но вот сообщать такому какую-либо важную информацию совершенно не обязательно. Постепенно я стал впадать в состояние некого транса. Агер не преувеличил. Лететь было действительно далеко. Даже странно, что люди Егерса работают настолько далеко от города. Чем они там вообще занимаются? К счастью, летим мы достаточно быстро, и потому даже жар двух солнц был не таким обжигающим. Я задумчиво рассматривал руки Агера, которые крепко держали поводья. Как и всё прочее тело, они были матово-белого цвета. Если не знать, кто такой Агер, то при первой встрече его, наверное, можно спутать с зомби. Интересно, а как он ощущает на себе жар? Белый цвет, по идее, отталкивает от тебя любое тепло, в то время как чёрный втягивает. И бывают ли у него ожоги? Вряд ли. Я в бою уже успел убедиться, что с такой шкурой, как у него, не всякие доспехи должны бы сравниться. Задумчиво я созерцал, как раз в 10 минут агер большим пальцем ладони почесывает своему фёрсту то место, где у него по идее должен быть загривок. И зверю это явно нравилось, по его шее каждый раз пробегала дрожь удовольствия. Но вот наконец однотипный пустынный пейзаж был нарушен. Впереди показались скалы, и они образовали такой удачный квин, что прямо сейчас участок земли между ними был полностью закрыт от солнечного света. И мои глаза за месяц пребывания здесь привыкшие к бесконечному ослепительному свету даже не сразу поняли, что этот участок далеко не пустует. Там стояли палатки, 10-20, наверное, с полсотни. Рядом с некоторыми палатками стояли ферсты. Ещё до того, как мы приземлились, до меня уже донеслось амбре из невадхожего места. Что поделать? Полевые условия да ещё с такой погодой, когда любой запах молниеносно разносится по округе. И вот мы, наконец, приземлились. Дозорный, увидевший наше прибытие, тотчас скрылся в одном из шатров. И когда мы спешились и расседляли ферста, нас уже встречал с десяток рана. «Наконец-то, Агер!» — мягко сказал один из них. «Мы уж думали, что никогда тебя не дождёмся». Несмотря на то, что хозяева палаток смотрели на меня радушно и даже дружелюбно, было в них что-то, что заставило меня насторожиться. «Ну, конечно! Их телосложение!» Даже широкие площади, в которые те были запахнуты, не могли скрыть высокие худощавые фигуры, с переливающейся на свету чешуёй на ладонях и стопах. "Хагер", тихо спросил я. "Куда ты меня привёз?" "Туда, где тебе и полагается быть", так же тихо ответил альбинос. "Ты же не столь давно яростно упрекал Егериса в том, что вимрана могут бесследно исчезнуть. Так вот твой шанс с ними познакомиться". Он указал на выходящих из шатров рана. Потом, к юцалевших Вимрана, попреки своей природе, научившись выживать без воды. Ты самые пустынные кочевники, которых до дрожи в коренках боится костирево. Значит ты, тихо спросил я, неосознанно делая шаг назад. Тоже Вимрана? Да, самодовольно сказал тот. Хотя, конечно, по моей внешности этого не скажешь. Я родился уродом по меркам своих сородичей, бесцветным, красноглазым амбалом не имеющий внешне ничего общего с благородной расой, которую когда-то выкосили под корень за её мнимую ущербность, но там, где есть лишение, есть и возможности, с явным удовольствием, словно он очень давно желал хоть кому-нибудь об этом рассказать, продолжал Агель. Мне с моей внешностью не составило никакого труда выдать себя за того, за кого мне было нужно. Я проник в стан своего врага Эгиреса, я ждал, я разведывал, и не я один. Наши агенты под тем или иным прикрытием работали практически во всех городах на материке. И вот, наконец, удачная возможность появилась в Кастильве. Появился ты, дарующий воду. «И почему ты так долго тянул?» — непонимающе спросил я. «Взял, да и украл бы меня в тот же вечер?» «Нет», — покачал головой Агер. «Вот это действительно было бы воровством. Хотя спорить не буду. Из-за охватившей меня эйфории...» Я попытался тебя поддвигнуть на побег сразу же, но был рад тому, что эта попытка провалилась. Нет, я позже понял, что спешить здесь будет преступлением. Нужно было, чтобы ты до конца понимал, что именно случилось между Вимраном и остальными расами, чтобы ты знал, с чего всё началось и почему дела обстоят именно так. Но ну и, разумеется, выучить для тебя нашу речь и письмо тоже было не лишним. У Егерса имелись ресурсы для этого, он ими воспользовался. Я вижу в твоих глазах страх, чешуйка, и понимаю его природу, неожиданно сказал он. Не бойся, сажать на цепи, палкой выколачивать из тебя воду никто не будет, если ты, конечно, будешь вести себя адекватно. Но зачем, спросил я. Зачем всё это нужно? А вот об этом, сказал новый мягкий голос, поговорить с тобой хотелось бы мне. И с толпы слушающих нас рано вышел ещё один. Плещ также скрывал его, но на ладонях была видна кожа светло-синего, немного стального оттенка. Кроме того, из-под подбокошона свисали усы длинные и тонкие, но когда он поднял голову, то увидел, что это были не усы, из волос. Это были живые усы, наверное, как у сама. "Моё имя Арсин, уважаемый Демен. Агер послал нам весточку о том, что ты умеешь смотреть в прошлое", мягко сказал он. "Ты отказался делать это для Егерса?" И я, бережно хранящий память о своих предках всю свою жизнь, могу лишь поддержать такое отношение. Но сделаешь ли ты это для нас? Ведь там могут быть ответы, которые все мы ищем уже очень давно».